Все молчали. Серано, заместитель яниса подался вперед и был весь внимание Сам Янос, который до этого непрерывно писал что-то в своем блокноте, теперь сделал паузу. Все напряженно ждали, пока Эйнсли продолжал листать страницы Библии. — что там у нас в Клееротере? — Старый горн, — спросил Эйнсли у Руби. — Труба и красный картонный полумесяц подтвердила она, взглянув на экран дисплея. «Вот вам труба. Это в первой главе, стихе десятом. Я был в духе в день воскресный и слышал позади себя громкий голос, как бы трубный. Мне кажется, я знаю и про красный месяц». Он опять зашелестел страницами. Точно вот, читаю в шестой главе, стихе 12 и когда он снял шестую печать, я взглянул, и вот произошло великое землетрясение, и солнце стало мрачно, как волосеница, и луна сделалась, как кровь. Потом, обратившись прямо к Бениту Монтесу, Эйнсли сказал, «Только послушайте вот это, коллега, Глава 1 стих 15 «И ноги его, подобных Халк-Коливану, как раскаленные в печи». «Ноги мистера Хенненфельда», — завороженно пробормотал Монтес. «А с делом Урбино какая связь, Малколм?» — спросил сержант Грин. Эйнсли еще порылся в книге. «А, кажется, нашел», — сказал он вскоре. «Там рука мертвой женщины касалась сосуда или почти касалась. Так ведь, Пабло?» «Так». «Тогда вот это место подходит». Глава 17, стих 4. «И жена обличена была в порфиру и багряницу и держала золотую чашу в руке своей, наполненную мерзостями» и нечистотою, блудодействуя ее. Зал совещаний наполнился восхищенными возгласами. Эйнсли жестом просил тишины, отказываясь принимать признание своей заслуги. Присутствующие моментально угомонились, как только увидели, что он спрятал лицо в ладонях. Когда он отнял их, Возбужденный охотничий блеск в глазах пропал. Они были теперь грустные. С досадой он сказал, «Я должен был, просто обязан был расшифровать этот код раньше, с самого начала, сумей я, и кто-то из этих несчастных мог бы остаться в живых». «Брось, Малколм», — пришел ему на помощь сержант Блюмастер. Большинство из нас вообще никогда бы не догадались, с чего тебе сокрушаться. А с того, хотел сказать им Эйнсли, что из вас только я один доктор богословия, потому что это я грыз библейские тексты 12 нескончаемых лет, потому что каждый из этих символов стучался в мою память. «Оживлял прошлое во мне, но только я слишком тугодум, слишком глуп и только сейчас сообразил». Потом он решил не произносить всех этих слов. «Ими ничего не изменишь». Он чувствовал горечь, стыд и опустошенность. Леон Юболт слишком хорошо знал Эйнсли и понимал, что творилось у него сейчас в душе. Он поймал его взгляд и сказал спокойно, «Главное, Малкольм, что с твоей помощью мы ухватились за первую ниточку, и, по-моему, за очень важную. Теперь хотелось бы услышать, как ты истолкуешь все это». Эйнсли кивнул и сказал, «Во-первых, это сильно сужает поле наших поисков. Во-вторых, мы получили приблизительное представление о личности того, кого мы ищем». «Ну и кто же он?» — спросил майор Янос. «Одержимый, религиозный фанатик. А помимо всего прочего, он считает себя мстителем, неспосланным на землю Богом».